Глава пятая. Теневой король Междумирья. Обедали мы в одном из лучших ресторанов Межмирия. Шикарное место, что уж говорить. Огромный зал с множеством разноцветных секторов, отведенных обитателям разных миров. В центре общий танцпол с подиумом для музыкантов. Мы сидели в сиреневом секторе. На столах источали нежный аромат необычные живые цветы. Они реагировали на голос — поворачивая свои венчики от собеседника к собеседнику. Казалось, они тоже участвуют в разговоре. В меню не было ни одного знакомого блюда, сплошная экзотика. В итоге я попросила Лекса сделать выбор за меня. Он согласился, подозвал официанта и быстро ткнул пальцем в нужные позиции. Однако не успели нам принести заказ, как мой сопровождающий вдруг больно вцепился мне в руку и прошипел. «Ох, я идиот! Я же совсем забыл, что мне теперь не стоит здесь появляться. Пожалуй, нам лучше уйти». «Зачем?» — не поняла я. Мои молчаливые охранники тоже посмотрели на него с недоумением. «Там», — слабо выдавил Лекс, глядя в противоположную сторону зала. «Мы дружно обернулись». Охранники изменились в лице, они попледнели почти до синевы и переглянулись. Каменную невзмутимость как ветром сдуло. «Грагул!» — тихо проговорил один из них. Я впервые услышал его голос. Видимо, действительно произошло что-то, выходящее за рамки. Тот, кто напугал моих спутников, выглядел и в самом деле колоритно. Огромный, ну, допустим, мужчина... Или самец? Нет, он имел основные человеческие черты, но при этом выглядел так, словно его не особо старательно высекли из бурого камня. Просто взяли огромную глыбу, слегка обтесали и вдохнули в получившееся существо жизнь. Мощные руки бугрились мышцами. Больше чем уверена, что он одними кулаками мог бы без особого труда крошить скалы, сносить вековые деревья и давить человеческие черепа как орехи. Лысая голова, жуткие, глубоко посаженные глаза и тяжелая челюсть в комплекте придавали ему вид отъявленного уголовника. Вряд ли при такой внешности мужичок обладает добродушным характером. Даже при одном взгляде на него становилось как-то не по себе. «Кто это?» — спросила я Лекса. «Его зовут Грагул. Кровожадный бандит, настоящее чудовище». Говорят, он наполовину человек, наполовину демон. Очень силён и дьявольский хитер. Никогда никого не забывает, особенно тех, кто хоть раз перешел ему дорогу. Сглотнув, поведал тот. Ходят слухи, что многие заведения здесь, на рынке Междумирья, принадлежат ему. Особенно умным он не выглядит, невольно отметила я. Это иллюзия, которая многим стоила жизни. — серьезно возразил мой сопровождающий. Некоторые думали, что у такого чудовища должно быть маловато мозгов. Теперь они на том свете. Вот поэтому я и предлагаю уйти в другое заведение, пока нас не заметили. «Не понимаю. Раз он владеет местными заведениями, то он не заинтересован в том, чтобы распугивать клиентов. К тому же он сейчас, кажется, просто отдыхает в приятной компании», — сказала я, — имея в виду стайку полуголых красоток, которые сидели за одним столом с Грагулом. Они возились, хихикали и, кажется, лезли из кожи вон, чтобы понравиться этому жуткому типу. Тот в ответ одобрительно скалил крепкие желтоватые зубы. «Да понимаете, я не так давно сделал большую глупость», — неохотно признался Лекс. «Подкатил тут к одной красотке, и она пришла в компанию с Грагулом. Он как раз отходил» а когда вернулся и увидел меня рядом с ней, посоветовал бежать без оглядки. Я был немного пьян и, в общем, решил проявить неуместный гонор, наговорил ему грубостей. А он? Ничего. Он хлопнул меня по плечу, искренне рассмеялся и сказал, чтобы я больше так не напивался, а еще намекнул, что я непременно буду раскаиваться в содеянном, когда протрезвею. «Ну так это значит, он не в обиде?» «Как бы не так. Я же сказал, что он никогда ничего не забывает, а еще любит играть на нервах. Сразу ему избавляться от неугодных неинтересно». «Ну, не знаю. Попробовал бы хоть подружиться с ним. Ну, поговорил бы по-мужски, объяснился, заказал ему выпивку». «Ты его не знаешь!» В голосе Лекса Прорезались истерические нотки. С ним подружиться невозможно. Он тем и силен, что у него нет ни друзей, ни родных, ни привязанностей. Даже и зацепить ты его не за что. Он никогда и никому не делает поблажек. Это зверь. Добиться от него доброго отношения попросту невозможно. В этот момент нам принесли заказ. «Что ж, кажется, уходить поздно», — заметила я. Под блюд шел умопомрачительный запах, а есть хотелось неимоверно. «Может, попробуешь сесть к нему спиной? Он тебя вроде бы не заметил». «Ладно, рискнем», — с глубоким вдохом решился Лекс. Судя по всему, ему стало стыдно за предыдущую вспышку. Мы только приступили к еде, как заиграла музыка. На возвышении появились музыканты. Часть посетителей ресторана — Тут же похватала партнерш и выскочила на танцпол. Что за удивительные пары там кружились? Люди, нелюди и сочетание тех и других. Я замерла, завороженная необычным зрелищем, и тут... Лекс, дружище, рад новой встрече. Вздрогнули все. Над нами стоял Грагул, собственной персоной. Мои охранники по сравнению с ним выглядели маленькими безобидными крапузами. «Здравствуй», — сглотнув, отозвался Лекс. «Привёл на экскурсию очередную богатенькую курочку? Утипуси моя сладенькая». Как вы догадались, это было адресовано мне. В тот момент я страшно пожалела, что не послушала Лекса и не ушла ещё до того, как принесли обед. — Не, не, она под покровительством Абвера. — Да мне плевать, по чьим она там покровительством. Но зато тебе не плевать. Давай на секунду представим, что будет, если ты не вернешь ее в целости и сохранности. — Тебе придёт конец, правда? — Вкратце уточнил полудемон. — Вот и ладненько. — Что интересно? Телохранители Авера даже и не подумали вступиться за мою девичью честь. Они вообще сидели тише воды ниже травы, стараясь не отсвечивать. И, кажется, у них получалось. По крайней мере, Грагул не проявлял к ним никакого интереса. Жуткие черные глаза обратились в мою сторону. — А ты, надо думать, знатная особа, раз к тебе приставили этого прыща? Он небрежно кивнул на бледного, как поганка Лекса. Что ж, у таких изнеженных, избалованных самое вкусное мясо тает во рту. Грагул широко улыбнулся, упиваясь моим ужасом. Я заметила внушительные клыки и поюжилась, представив, как легко ими можно разгрызать кости. Возможно, мои кости. А монстр тем временем задумчиво продолжал. «С другой стороны...» Если очень постараешься, может, сумеешь удовлетворить меня по-другому. Начнем, пожалуй, с танца. Ох, зря он это! Танцую я просто ужасно. Вряд ли оттоптанные ноги улучшат настроение этому чудовищу. Однако я не успела высказать свои умозаключения, так как когтистая ручище железным капканом сдавило мне запястье. На танцпол он меня практически втащил. Я еле успела перебирать ногами. Хотелось упасть в красивый обморок, но было некоторое опасение, что в этом случае он пустит в ход свою угрозу и, не особо колеблись употребит меня в пищу. Как ни странно, танцевал он весьма неплохо. Он полностью задавал движение, а от меня почти ничего не требовалось, только расслабиться и позволить партнеру вести. «Да». Расслабиться в подобных обстоятельствах было невозможно. Однако я обмякла от ужаса, так что эффект получился почти такой же. А еще смущали огромные ручищи, которые постепенно сползали с талии все ниже и ниже. Однако он не торопился, планировал сполна насладиться страхом изнеженной избалованной. Боишься меня? В дополнение ко всему затеял светскую беседу полудемон. Нет, ой, то есть да. Я задачилась, ведь я же его боюсь. Но первое слово вырвалось само собой. Странно, словно где-то глубоко в подсознании я вопреки логике и вороху ярких поверхностных эмоций чувствовала себя с ним в безопасности. Грагул тоже на секунду опешил, и даже его хватка чуть ослабла но он сразу взял себя в руки и снова расплылся с кабрезной улыбки. Однако меня не оставляло чувства, что что-то неуловимо изменилось. Словно его уверенность пошатнулась. Чуть-чуть. Буквально на градус, но все же «Ну так кто же ты, мой молочный поросёночек? Герцогиня какая-нибудь? Фаворитка короля или, может, придворная дама?» «Библиотекарша». Икнув — отозвалась я слабым голосом. «Кто?» — недоверчиво переспросил тот. «Библиотекарша. Всего лишь скромная библиотекарша». «Ты не врешь, с некоторым удивлением признал он, как-то по-особенному вглядевшись в мое лицо. «Так что же делает скромная библиотекарша в такой компании, а?» «Долгая история». Пискнула я из последних сил. Страшно-то как? Расскажи в двух словах. Неожиданно заинтересовался мой чудовищный партнер по танцам. Музыка внезапно стихла, но Грагул с досадой повернулся к музыкантам, и она грянула вновь с удвоенной силой. Заместителю министра нужна была самая тихая и покорная супруга из всех возможных, поэтому выбор пал на меня. «Моего согласия, правда, не спросили. Я старалась говорить жалобно, надеясь, что он сочтёт ниже своего достоинства размениваться на какую-то несчастную библиотекаршу. Но если я вдруг исчезну, он легко найдет другую невесту». «Да, не повезло тебе», — признал Грагул. «Я бы, может, тебя и отпустил, но очень уж хочу поквитаться с Лексом». Его в любом случае накажут за то, что не уберёг невесту самого... Забыл, как его там... Не у... уберёг? Ох, лучше бы представилась фавориткой короля, честное слово. Именно. Он почти доброжелательно улыбнулся. Но это не значит, что я тебя убью. Ты хорошенькая и чем-то мне нравишься. Есть в тебе что-то... «Как, говоришь, тебя зовут?» Я слегка удивилась. Это может показаться смешным, но ни один представитель противоположного пола до сего момента не говорил, что я ему нравлюсь. Делали комплименты моей выпечке, хозяйственности, иногда скромности, но никогда мне как девушке. Конечно, лучше бы меня назвали хорошенькой в других обстоятельствах, но все же... Альшира... Наконец ответила я, поняв, что пауза затянулась. И вот тут-то начались странности. Грагул замер, как вкопанный, прямо посреди танцпола. «Как?» Его и без того хриплый голос от волнения и вовсе превратился в карканье. «Альшира!» Я послушно повторила, искренне недоумевая, по какой причине мое имя вызывает такую реакцию. Тем временем другие танцующие безропотно огибали нас, не выражая никакого недовольства по поводу неожиданно возникшего препятствия. Видимо, грагулы знали здесь очень хорошо. Знали и не хотели связываться. Наконец он отмер. А дальше началось что-то в высшей степени странное. Полудемон положил огромную руку мне на шею и снова очень цепко вгляделся в моё лицо. Затем он пробормотал какие-то слова. Я почувствовала, как от руки по всему телу начало расходиться приятное тепло, в горле защекотало. «Больно?» — глухо спросил Грагу. «Нет». Он медленно убрал ладонь, и я увидела, что она раскалилась до красна. «Что это за магия?» «Выглядит горячий», — осторожно заметила я. Полудемон кивнул, глядя на меня по-новому. Он слегка дунул на ладонь, и та вернула цвет. «Расскажи-ка мне о себе, Альшира», — внезапно попросил он, очень мягко и вежливо. «Ну, хорошо. Что именно вас интересует?» «Все. Ты довольна тем, как живешь? Всего хватает?» У меня от изумления перехватило дыхание. Я не ослышалась? Была довольна, — помедлив, все же ответила я. Пока в мою прекрасную, тихую, размеренную жизнь не вмешался господин замминистра, собственной деспотичной персоной. Хочешь, разберусь с ним? — Как? — опешила от столь оригинального предложения я. Он просто исчезнет, и все. пожал плечами Грагул. Без шума и пыли. Или, наоборот, можно обстряпать его кончину пышно и красиво, как пожелаешь. — Я не такая. Мне не свойственна жестокость. Я не смогу потом с этим жить. Грагул как-то странно усмехнулся. — Забавно, — протянул он. — Ну, допустим. А если я сделаю так, что он останется в живых, но потеряет свой пуст? — Это невозможно, — категорично возразила я. — Он слишком влиятельный, но не такой, как я. Наклонившись ниже, поведал он будто бы по секрету и подмигнул. — Ну так как? — Спасибо, пока не нужно. — С некоторой робостью отказалась я, боясь, как бы у него снова не сменилось настроение. Вдруг это минутное помутнение рассудка. «Хорошо. Передумаешь? Сообщи мне». «Как интересно я ему сообщу, если не представляю, как с ним связаться?» Словно в ответ на мои мысли Грагул снял с себя неприметное колечко, надел его мне на палец, оно тут же уменьшилось до нужного размера, И непринуждённо заметил. «Как понадоблюсь, просто позови. Мысленно. Сосредоточься и произнеси мое имя. Этого будет достаточно. Кольцо не снимай. Помимо прочего, оно является охранным амулетом». «Хорошо. Э, спасибо. А теперь можно мне вернуться за свой столик и доесть обед?» Я хотела задать вопрос спокойно и уверенно, но голос дрогнул. Стало страшно. Почему-то я в любой момент ждала возвращения прежнего, жуткого Грагула. Не верилось, что он может так резко измениться. «Конечно», — склонил голову он, — «я провожу». «И действительно проводил!» Довёл меня до стола под шокированными взглядами лекса и телохранителей — По-джентльменски отодвинул стул и помог усесться, затем наклонился и сказал, «Нужна будет помощь, обращайся по любому вопросу». Я только кивнула, буквально кожа, чувствуя, как напряжены мои спутники. Казалось, они вот-вот взорвутся от удивления и полнейшего непонимания ситуации. Все, что происходило, никак не укладывалось у них в голове. Грагул перевел взгляд на Лекса. Живи пока и постарайся, чтобы она, — кивок в мою сторону, — была тобой довольна, иначе ты меня знаешь. А вы, — он с презрением глянул на окаменевших охранников, — два бесполезных труса. Вам нельзя доверять охрану Альширы. Ваше счастье, что отныне на рынке ей ничего не грозит. После этого заявления он поднял голову и поманил официанта. Эй, Ронни, запиши все, что закажет леди, на мой счет. Да принеси ей нормальную еду, а не эти дешевые закуски. Закончив распоряжаться, Грагул напоследок поклонился, поцеловал мою вспотевшую от волнения руку и произнес: До встречи, Альшира. Когда он отошел, я повернулась к своим спутникам. Они так и продолжали сидеть неподвижно, с вытаращенными глазами и открытыми ртами. Кажется, это контузия. Мне стало как-то даже неловко. Некоторое время за столом царила полнейшая тишина, а потом официант начал приносить блюда. Одно удивительнее другого. Он заставил ими весь стол. При виде еды у меня снова проснулся зверский аппетит. Шутка ли, целый день нормально не ела. Не дождавшись хоть какой-то реакции от лекции охранников, я решительно пододвинула к себе ближайшую тарелку с горкой нежно-розового мерцающего пюре и полупрозрачным радужным рулетиком. Не знаю, что это, но пахнет очень аппетитно. Опробуем. Пока я обедаю, ребята как раз придут в себя. По крайней мере, я на это надеюсь. Они зашевелились только в тот момент, когда я сыто отвалилась на спинку стула и предложила им угоститься оставшимися блюдами. А осталось немало. Хотелось бы, конечно, попробовать все, но возможности моего желудка, к сожалению, ограничены. В этот момент рядом снова возник официант Ронни. Он наклонился ко мне и, подобострастно, заглядывая в глаза, окончательно добил вопроса. «Нести десерт?» Я едва не застонала, хотя вряд ли мне потом представится подобная возможность. Наверняка пожалею, если сейчас откажусь. «Несите!» — отчаянно согласилась я. Ронни обрадованно кивнул и испарился. «А ты...» — Лекс очухался настолько, что попытался заговорить. «Что там произошло?» «Где?» — невозмутимо уточнила я. «А, на танцполе-то? Да ничего особенного. Этот ваш Грагул — настоящий джентльмен. Он был очень вежлив и мил. Все, тема закрыта. Давайте же есть». Что интересно, больше вопросов не последовало. Кажется, теперь они боялись мне возразить, несмотря на болезненное любопытство, безжалостно разъедающее их изнутри. Предложенной едой мои спутники пренебрегли, ограничившись чаем. То ли аппетита не было, то ли опасались грагулы, который очень категорично обозначил, что блюдо только для меня. Не знаю. Я поначалу расстроилась, что не осилила все, но милейший Руни предложил мне упаковать остатки еды с собой. Я с восторгом согласилась. Что ж, теперь можно с чистой совестью перейти к десерту.